Глава 14. Это переживало самую беспросветную стадию отчаяния, когда буквально все газеты взялись муссировать новость. Стюарту инкриминируется соучастие в преступлении. Он под арестом. Мир пошатнулся. Любимый братик обвинен в изнасиловании и даже в убийстве. Жертва молоденькая девушка, подобная Этте, жадная до жизни. Какой позор покроет теперь всю семью. А что будет со Стюартом? Его ждут страдания, а может и смерть? Это была в полном смятении мыслей и чувств. Как ситуация отразится на отце, при его-то несгибаемой религиозности? Как перенесет этот ужас мама, столь беззаветно любящая всех своих детей? А Орвилл, этот раб общественного мнения? А Доротея, которую скандал накрыл практически сразу после свадьбы? Что уж говорить об одинокой Изобель, Жизнь и так насмеялась над нею, не дав ни любви, ни впечатлений. А теперь, пожалуй, шумиха вынудит ее оставить скромную должность в колледже. Измученный образами будущего своей семьи, это дошла до самообвинений. И впрямь разве не внесла она свою пагубную лепту в случившееся? Разве не подала пример младшему брату, первой взбунтовавшись против родителей? А на завтра в утренней газете она прочла о том, что Стюарт покончил с собой и впервые в жизни, упав на колени, разрыдалась. В довершение всего это получила телеграмму от Изобель. Сестра умоляла приехать на похороны Стюарта. Однако в тот период это была просто не в силах встретиться с убитыми горем родителями. Она все прокручивала в уме первый единственный визит матери в Нью-Йорк. Эдте казалось, что после заверений насчет связи с Кейном, мол, ничего дурного между ними нет, она навек лишена права видеть маму. Она подвела всех. И родителей, и братьев с сестрами. И жить ей отныне одной, отлученной от семьи, отвергнутой, позабытой. Что касается Валайда, она поначалу не прониклась горе Мэтта из-за расставания с Кейном. Посчитала даже, что это к лучшему. Подруга теперь сосредоточится на учебе, которую в последнее время подзапустила. Но страдания ее с каждым днем усугублялись и стало ясно, что разрыв с любимым не может пойти на пользу. Она пыталась вытащить подругу из тисков депрессии, водила и на премьерные спектакли, и на концерты, и в самые атмосферные рестораны. Но, увы, былое жадное любопытство совсем угасло в Эдте. А потом пришла весть о трагедии со Стюартом, и Валайда, увидев, как изводится Эдта, начала склоняться к мысли, что и впрямь ей лучше вернуться домой. Ко всему безучастной она оставалась глуха, когда Валайда заговаривала с ней о работе. Пределом мечтаний подруги, как она и подозревала, были любовь и замужество. «Не представляю, чтобы я без тебя делала», — сказала однажды Этта, тронутая попытками Валайды утешить ее. Но сама-то Валайда уже поняла. это преображенная любовью и страданиями, для нее теперь недосягаема. За эти месяцы в Нью-Йорке девушки отдалились друг от друга, что было неизбежно, ведь обе повзрослели, только каждая на свой лад. Валайда в процессе построения карьеры обрела практическую сметку, в то время как это прошла посвящение в женственность, даром, что путь ее не был прям. Сознавая, что ей будет недоставать Этты, энергичная Валайда, впрочем, настроилась дальше двигаться в одиночку. В Нью-Йорке она закрепилась, нашла работу в газете на летние месяцы а вот карьера это была под вопросом. Вдобавок депрессия грозила нанести серьезный ущерб ее здоровью. Словом, Валайда принялась убеждать подругу в необходимости возвращения домой, тем более, что по ее заверениям это всегда могла приехать в Нью-Йорк. Они опять поселятся вместе, и вообще их дружба — это самое прекрасное, что было в сознательной жизни Валайды. Окончательно это решилось получив длинное письмо от старшей сестры. Изобель рассказывала о похоронах Стюарта, сообщала, что отец больше не служит в банке, и в частности писала, «Ты должна понять, какая тяжёлая сейчас атмосфера у нас дома. Мама почти не встаёт с постели. Доктор считает, что у неё был инфаркт, отсюда эта странная слабость. А на папу я и вовсе не могу взглянуть без слёз. Если бы ты приехала дом бы ожил. Мы с тобой общими усилиями, наверное, сумели бы отвлечь папу от горьких дум». Возможно, в нем проснулся бы интерес к хозяйству. И на ферме, и в саду для него найдутся занятия. Главное – вывести его из оцепенения, ведь он и разговаривать перестал. «А бояться тебе нечего, потому что папа теперь другой. В нем совсем не осталось этой его нетерпимости. Смерть Стюарта изменила его полностью. Это больше не прежний суровый отец, о нет, не прежний. Наконец-то ты нужна мне самой. Я жажду обсудить с родным человеком произошедшее, разобраться во всем. Боюсь, мамины дни сочтены. Если ты не сможешь приехать, я буду вынуждена совершенно отказаться от преподавательской деятельности, а тебе известно, как много она для меня значит. Работа моя единственная отдушина. Только в колледже я чувствую, что живу». В итоге, через пару дней после получения этого письма, Эдта собрала вещи и распрощалась с Валайдой, заранее тоскуя по той, чей здравый смысл давал ей силы. Было пролито немало слез, и высказано немало уверений вечной привязанности. А потом Эдта уехала в Даклу. Экипаж, посланный за ней на Даклинскую станцию, свернул на проселок, и внезапно Эдту накрыла волной счастья, ибо, несмотря на все родительские запреты, не было в мире дома лучше, чем ее Торнбро. Эти просторные продуманно затененные лужайки, эти клумбы, а вдалеке плавное течение речки Леверкрик. Эмоции нахлынули с такой силой, что, увидев в дверном проеме Изобель, которая с улыбкой вышла ей навстречу, Эдта не смогла вымолвить ни слова. Тогда Изобель раскинула руки, и Эдта бросилась к ней и обняла ее, и была, в свою очередь, заключена в объятия. На ее вопрос, как мама, Изобель приложила палец к губам. «Мама сегодня совсем слабая. Смотри, не волнуй ее. Она у себя наверху в постели». Вместе сестры поднялись в тихую сумрачную спальню, где лежала бенишия, сломленная эмоциональным потрясением, бледная, постаревшая. Едва Эдта взглянула на мать, как все, что казалось ей в домашней атмосфере гнетущим, раздражало запретами, пугало строгостью, улетучилось. Дом стал теплым, чудесным. Всепоглощающая любовь, жалость, сочувствие к родным, матери, отцу, Изобель, Стюарту. Даже орвилу и Доротея охватили Этту. С возгласом «мама», мамочка, она рванулась к Бенише в поисках ласки и утешения. «Девочка моя», — едва слышно выдохнула мать, и это поняла, все ее грехи отпущены разом, навсегда. Тотчас у нее возникло побуждение бежать к отцу. По словам Изобель, он сидел у себя в кабинете приблизившись к двери это постучало послышалось да да она вошла и замерла ибо едва узнала отца настолько он переменился это был уже не тот солон который стыдил ее за непотребные книжки и за кражу материнских драгоценностей не тот который помчался в висконсин где столь яра доказывал греховность избранного дочерью пути чтобы затем отвернуться от нее застыть в мрачном молчании, дожидаясь, когда заблудшую постигнет неотвратимый финал. Теперь, стоя в дверном проеме, это видела, как отец медленно поднимает голову, поворачивается к ней. Но какой у него взгляд! Разве так он смотрел раньше, отчитывая и укоряя? Эти глаза! Куда подевалась уверенность в собственном нравственном превосходстве, горевшее в глазах Соло на неумолимым огнем, занимался ли он земными делами или судил своих далеких от совершенства детей? Французские книжки. Объяснение в Висконсине, когда отец забрал уэтт квитанции из ломбарда. Единственная язвительная фраза из всех сказанных отцом в тот день всплыла в памяти. «Ты, должно быть, думала, что воровство ведет к добру?» И где он, свет, обнажающий всякую неправду, что лился тогда из отцовских глаз? Теперь на них лежит мутная серая пелена. Солон не двигался, но по выражению свойственному скорее незрячим, это поняла, что затуманенные его глаза обращены прямо к ней. «Папа!» — воскликнула она. «Прости меня, папа!» «Много страданий принесла тебе, но я так нуждаюсь в твоем прощении и твоей любви. Сможешь ли ты простить меня?» Она по-прежнему стояла в дверях. Отец по-прежнему сидел неподвижно, устремив на нее этот свой мутный взгляд. В полном молчании прошло около минуты. Потом салон заговорил. «Дочка!» Теперь я понимаю, что ни мне и ни тебе осуждать кого бы то ни было или даровать прощение. Этим правом обладает один лишь Господь Бог. Молись ему, дочка. Молись ежечасно, как это делаю я. Сверх всякой меры, растроганной и тоном, и речью, и видом отца, это шагнуло к нему. Слезы готовы были хлынуть из ее глаз. Папа. Я приехала, чтобы хоть как-то облегчить боль, которую тебе причинила. Я очень тебя люблю и хочу быть полезной вам с мамочкой». Солон взял ее за руку. «Сама знаешь, дочка, это твой дом. Если решишь остаться, я буду только рад». Эдта обняла его за шею и поцеловала. А он, как бы ободряя, крепче сжал ее ладошку. Для этого настал миг откровения, быть может, главного в жизни. Ее дом. Ее родители. Сумасбродные мечты, которые одолевали ее и остальных детей. Она останется здесь. Она сил не пожалеет, чтобы в разрушенное это гнездо вернулись хотя бы отчасти уют и радость.